Глава 15. Про нас Кай никогда не думал, что какая-то девушка, пусть даже истинная, сможет влиять на него, его решение и его волю. Конечно, узнав правду, султан перечитал все древние предания, и ощущал нестерпимое физическое влечение, но и не подозревал, что это может стать глубже, чем простое желание совокупиться. И уж точно не подозревал, что вообще способен на такие чувства, тем более по отношению к девушке, которую сперва он посчитал жутко некрасивой. Впрочем, скорее всего, дело тут было не столько в истинности, сколько в самой ворвали В случае с Каю привязаться к кому-то вроде Лайсан, Все вышло по-другому. Ведь влечением его чувства сейчас вовсе не ограничивались. Еще совсем недавно Кай только и думал о том, как все это прекратить. Как оборвать истинность, отделавшись от нелепой привязанности и не навредить себе. Как вернуть трезвый рассудок и способность мыслить, а не терять голову от одного запаха человечки. Как извлечь выгоду из такой неприятной ситуации. Но общаясь с Варей, султан сам и не заметил, что всего за несколько дней очень привязался к ней, и теперь мысли его все чаще меняли направление. Впрочем, признаваться самому себе в такой слабости, как влюбленность, Кай не спешил. Он был правителем, а правителю не позволено никакой слабости. Первое покушение на жизнь истиной всколыхнуло тихую гладь его мира, подняв со дна старательно отрицаемые чувства. И Кай вдруг осознал, что жизнь варии ему дорога, что он не хочет ни с кем ее делить, что он желает быть с ней рядом. С ней и еще нерожденным ребенком, которого человечка носила под сердцем. Это осознание тяжело далось султану, привыкшему все расставлять по полочкам, потому что не вписывалось ни в рамки, ни в знакомый порядок вещей. Впрочем, одно Кай решил для себя ясно. Если вдруг Варе снова понадобится утешение, в следующий раз это будет делать он, а не раздал бы или кто-нибудь еще. И он добьется ее доверия. Султан сидел за ужином с Ляйсан, почти не глядя на змейку, но даже так ощущая ее нестерпимый неприятный запах. Сама Нагиня кокетливо улыбалась, стреляя глазками. Спускала лямки пеньюара, всячески выпячивала свое внушительное хозяйство. Прежде он считал ее довольно красивой. Но теперь его вкусы резко изменились. И как бы там ни старалась змейка, Кай сейчас думал о Варе. Чем она занимается там? Уснула ли уже? Кай так и не понял, в какой именно момент ее чувства и мысли стали ему небезразличны а теперь находился в совершенно новом для себя состоянии зависимости от другого. Что она подумает о нем? Что она испытывает к нему? Будет ли ждать встречи? Варя говорила, будто хочет лишь вернуться домой. Вот только ее взгляд и то, как полностью она отдавалась близости, говорили совсем об обратном. Кай желал, чтобы она осталась сама, по доброй воле но пока не знал, как это сделать. А еще его порядком задевало такое отношение, что она была легко готова его бросить, если бы только он ей это позволил. Ведь сам Кай, в отличие от девушки, уже не смог бы уйти. Погруженный в свои мысли, султан совсем не слушал Лейсана, и постепенно змейка начинала злиться. «Мой господин, почему вы вдруг стали так холодны?» Наконец прямо спросила она, прекратив пытаться давиться от него внимания. «Холоден!» Кх -кх -кх. Варя тоже так однажды сказала. После того раза Кай ради интереса раздобыл себе книжку людских сказок и прочитал о мальчике, чье сердце замерзло. Он не нашел схожести. Его-то сердце сейчас как раз-таки пылало. «Я не холоден», — ответил султан, потому что Лейсан сверлила его взглядом, ожидая каких-то слов. «У меня теперь слишком много дел». «Это все она?» — поджала губы змейка. «Конечно, она была самовлюбленной и довольно капризной, но никак не дурой». Кай хотел проговорить что-то незначительное, Однако внезапно сердце его кольнуло, будто острыми иглами, а внутренности сжались, покрывшись изморозьем. «Варя!» — выдохнул Кай, даже не поняв, что это сказал он вслух. Султан не знал, как работает эта их связь и почувствует ли Варвара то же самое, если вдруг ему будет грозить опасность. Зато Султан был уверен, что сейчас он нужен своей истиной, как никогда прежде. «На-а-на», «Да, что что-то говорила Ляйсан, но Кай ее уже не слушал. Подскочив с места, он побежал, сломя голову, отбрасывая с дороги каждого, кто посмел бы встать на его пути. Поворот еще один, вот и дверь в комнату, ставшую такой знакомой. «Ваше Величество, невеста спит!» Стража, которую он поставил, поднялась с мест, поклонившись. Султан ничего не ответил им, распахнул дверь, и тогда увидел Варю. Целую секунду Кай думал, что его истинная девушка, которая совершенно незаметно смогла прокрасться в его сердце, человечка, носившая его ребенка, мертва. И эта секунда показалась султану длиннее всей предыдущей жизни. Кай хотел оставить ее рядом во что бы то ни стало. И причина это было целое множество потому что истинная дала бы ему непререкаемую власть, потому что сама Варя понравилась султану, и в конце концов потому, что без нее бы он просто-напросто умер. Впрочем, на эти секунды все причины потеряли свою важность. Вся шелуха, самоубеждение, обман и попытки сохранить трезвый рассудок рухнули, открыв один единственно важный факт. Варя нравилась Каю до чертиков. И если сперва все дело было только лишь в этом, до безумия притягательном аромате, вызванном истинностью, то теперь султан влюбился. Влюбился в ее смех, улыбку и то, как она морщила нос. В ее шутки и поразительное самообладание, и задорный характер. Потом Кай услышал тихий вздох, Понял, что девушка еще жива, но спрятать обратно вдруг всплывшую правду уже бы не вышло. А кроме прочего, султан понял еще одно. если Варя настолько хочет уйти, что готова расстаться ради этого с жизнью, то он ее отпустит. Отпустит даже несмотря на ребенка, которого он уже заранее любил и вопреки тому, что станет с ним самим. Впрочем, Прежде нужно ее спасти. Торопливо принюхавшись, Кай распознал яд. Не слишком редкий, не смертельный для нагов, но убийственный для человека. И откуда Варя только его достала? Неважно, он потом это разузнает. А сейчас главное, чтобы с ней и с ребенком все было в порядке. Противоядием на счастье была кровь самого султана. И Кай... Не тратя времени, выдвинул острые змеиные зубы, прокусил свою ладонь, а после поднес ее к карту Варри. Спустя пару минут дыхание девушки выровнялось, сердце успокоилось, а сама она уснула. Кай лег рядом, положив руку ей на живот. Теперь оставалось надеяться, что и с ребенком все будет в порядке, иначе Кай себе никогда этого не простит. впрочем, То, что малыш наполовину наг, должно хорошо было его защитить. Пока Варя спала, Кай думал. Думал, что скажет ей, как попробует убедить ее остаться. Ну, а если она откажется, он не станет спорить. Он отпустит ее. Когда Варя очнулась и Кай выяснил, что это все было не самоубийством, а покушением, отчасти он испытал облегчение. Значит, человечка не настолько хотела домой. Впрочем, менять свое решение он не стал, зато собрался лично заняться расследованием. А еще пригласить Варю на настоящее свидание, чтобы попытаться все наладить. С первым проблем не возникло, девушка согласилась. А вот со вторым Кай сантиметр за сантиметром обнюхал кухню. После наведался в гарем в поисках следа, а дальше обошел невест. В комнате одной из них он заметил слабый запах того, что учуял у Варри, но точнее ничего узнать не смог. Не стоило исключать и то, что запах принесли змейки вместе с обедом, да и девушка не вызывала особых подозрений. Скромная, неревнивая, покладистая. Кажется, это именно ей Варя отдала свое право на подарок. Поручив парочке верных нагов тайком следить за невестой, Кай отправился на свидание, результаты которого превзошли все его ожидания. Варя согласилась, согласилась добровольно остаться стать его женой, а в будущем, которое наступит гораздо раньше, родить ему наследника. Конечно, султан многое пообещал ей, но он бы Договорился на что угодно, лишь бы убедить ее. Впрочем, Кай собирался сдержать слово. Если ей так нравится работать, пусть. Лишь бы была рядом, живая, теплая, смеющаяся. То, что произошло следующим вечером, было куда более прекрасным, чем до этого, и засыпал Кай абсолютно счастливым как никогда уверенным в своем будущем. Убийцу он скоро найдет, а вдобавок получит самую лучшую жену, о которой только можно мечтать. О, боги, как же хорошо! Абсолютно!